Можно сказать почти без особых оговорок. Русских географических названий, состоящих из трех, четырех и более составных частей слов, считанных единиц. Вот я беру первый попавшийся под руку справочник, список станции железнодорожной сети СССР, издание 1941 года. Названия на букву «Б» занимают там 18 страниц, всего их 804. Из них однословных — 747, двусловных — 52, состоящих из трех слов — 5. При этом среди двусловных — 13 имен нерусского происхождения. «Бабадурмас», «Байрамали», «Байхожа». Семь являются сочетанием имени с определением «большой», «большой двор», «большой китай» и только 32 обычные русские топонимы вроде Борисова, Грива, Белые Столбы, Борки, Великие и так далее. Ни одного трехэлементного названия, которое не являлось бы предложенным образованием вроде Ростов-на-Дону, Банила-на-Серети, Бала-над-Быстрым, нет. Четырехэлементных нет совершенно. По-видимому, Можно уверенно сказать, сложные составные топонимы нашей географии, а вернее нашему языку, не свойственны. Вот почему тем, кто занимается изобретением новых географических имен, надо ясно знать, не следует никогда пройти и противорожна выдумывать имена, самые формы которых не свойственны топонимике. А ведь бывает. Случается, что называтели, увлекаемыми самыми лучшими побуждениями, Стремясь сдать новому объекту самое лучшее, наполненные наиболее емким, веским, идейно-полноценным содержанием имя, упускают из виду, что необъятное объять невозможно, и изобретают прекрасные по замыслу имена, которые, если и останутся жить, то разве только в документах на картах, но никак не в живой речи. Испанские мореплаватели XVI века, люди суровые и жестокие, но которым никак нельзя было отказать в чувстве искренней и наивной религиозности, любили давать вновь открытым островам, вновь основанным городам, сложные, состоящие из многих слов, церковные названия. Город в устье его основатель де Мендоза, нарек так Сиуда де ла Сантиссимо Тринидат и Пуэрто де сеньоре де Буэносайрос». Это означало город Святейшей Троицы и порт нашей владычцы, Богородицы Добрых Ветров. Превосходное имя. Настоящее имя для простых, грубых, по-мужицки верующих матросов-католиков. Но прошло два-три столетия, и превосходное по смыслу имя оказалось непригодным именно как имя. Его было трудно выговаривать. Оно было слишком сложным, чтобы кричать его с мачты или наспех записывать в шканичный журнал, или упоминать в длинном хвостливом перечне десятков посещенных портов и гаваней. И оно, обкатавшись, сократилось в простой Буэнос Айрес и стало значить просто, благоприятные воздухи. Испанцы остались испанцами, моряки-моряками, католики-католиками. Но теперь даже сам Папа Римский в своих энцикликах не упомянет старого многоэтажного имени, а скажет просто Буэнос-Айрес. А какой-нибудь кардинал Спэлмен или его наследник пойдет и дальше, он назовет тот же город Байросом, как его зовут торопливые янки. Двадцать девять слогов стянулись до двух. Тринадцать слов превратились в одно единственное, и никто не выносил по этому поводу никаких постановлений, никто никогда не переименовывал столицу Аргентины, а она переименовалась сама, потому что при ее крестинах были нарушены законы образования топонима, потому что имя оказалось искусственно построенным и не уложилось в систему подлинно народных имен. Держать этот пример у себя на слуху и перед глазами следует всем тем, кому обстоятельства дали в руки власть изобретать новые имена географическим объектам. Человек на карте. В километрах в десяти севернее города Невеля, у границы Белорусской ССР и РСФСР, лежит озеро Иван. Второе озеро с точно таким же именем плещет в срединной России между Веневым и Эпифанием. Видимо, существуют имена собственные, которые равно подходят и людям и местам. Как будто да. Течет на Украине небольшая речка Христя, приток другой реки, тоже не слишком мощный, грунтяшани Эко и милое, нежное, Девичье имя, помните у Бунина? Христя угощает кукол на сговоре за степною хаты на сухих бочах. Однако украинский ученый Стрижак, например, сомневается, чтобы гидроним Христя мог произойти от женского имени Христина. Скорее он связан со словом «хрести», «кресты». Неподалеку от Христии есть село Хрести. Оба названия, вероятно, родились из понятия о перекрестках, скрещениях дорог, речных долин, балок, овражков. Увы, девочка Христи отпала, а два Ивана. И с ними непросто. Название природных водоемов — морей, озер, рек — обыкновенно очень старый. Кто скажет, что родилось раньше имя Ивана озера? или всем известная любовь русского народа к человеческому имени Иван. Имя-то не русское по корню, вывезенное из Греции. Оно не всегда было приятное и мило нашим предкам. Так что прежде?